Но не удовлетворяйте этого желания немедленно, заставьте страдать, однако не слишком. То, что стоит нам слишком многого страдания, теряет свою цену, когда, наконец, приобретается после стольких затруднений. Кажется, что можно было надеяться на лучшее. Или уж заставьте слишком страдать, более чем слишком, тогда вы царица. Я думаю, что у меня лихорадка. Я необыкновенно болтлива, особенно тогда, когда внутренно плачу. Никто не заподозрил бы этого. Я пою, смеюсь, шучу. И чем более я несчастна, тем более весела. Сегодня я не в состоянии шевельнуть языком. Я почти ничего не ела. Только теперь, глядя на маму глазами посторонней, Я открываю, что она очаровательна, прекрасна, как день, несмотря на усталость от всевозможных неприятностей и болезней. Когда она говорит, у ней такой мягкий голос, не звонкий, но сильный и мягкий, прекрасные манеры при полной естественности и простоте. Я никогда в жизни не видела человека, менее думающего о себе, чем моя мать. Если бы только она побольше заботилась о своем туалете, все восхищались бы ею. Что ни говори, а туалет имеет большое значение. Она одевается в какие-то тряпки, я не знаю во что. Сегодня на ней хорошенькое платье, и, Богу, она очаровательна. Суббота, 29 ноября. Я не могу успокоиться ни на одну минуту. Я хотела бы куда-нибудь спрятаться, далеко-далеко, где никого нет. Может быть, тогда я пришла бы в себя. Я чувствую ревность, любовь, зависть, обманутую надежду, оскорбленное самолюбие, все, что есть самого ужасного в этом мире. Но больше всего я чувствую утрату его. Я люблю его. Зачем не могу я выбросить из души моей все, что наполняет ее? Но я не понимаю, что в ней происходит. Я знаю только, что я очень мучаюсь, что что-то гложет, душит меня, и все, что я говорю, не высказывает сотой доли того, что я чувствую. Лицо мое закрыто одной рукой, другой я держу плащ, который окутывает меня всю даже с головой, чтобы быть в темноте, чтобы собрать свои мысли, которые разбегаются во все стороны и производят во мне какой-то хаос. Бедная голова. Одна вещь мучает меня, что через несколько лет я буду сама над собой смеяться и забуду его. По скриптум 1875. Прошло уже два года. И я не смеюсь над собой и не забыла. Все эти горести будут казаться мне ребячеством, аффектацией. Но нет, заклинаю тебя, не забывай. Когда ты будешь читать эти строки, возвратись мысленно к прошлому. Представь себе, что тебе 13 лет, что ты в Ницце, что все это происходит в эту минуту. Думай, что все это еще живет. Ты поймешь, ты будешь счастлива.